Номер 75. Байка. Мгновение. Когда под китайским городом Таньшань сдвинулась литосферные плиты, 90% его зданий рухнуло за несколько секунд. Мораль. От счастья до горя одно мгновение. От горя до счастья годы. Восточная мудрость. Комментарий. Земная кора имеет толщину 35 км, По соотношению с размером земли Это равноценная толщине скорлупы яйца. Это сравнение глубоко метафорично. Мы не ценим того, что живем в уникальных условиях, того, что каждый день можем радоваться этому удивительному и замечательному миру. Сделав шаг назад и увидев не отдельные мазки художника, а всю картину целиком, мы можем осознать суетность и тщету наших будничных переживаний, тревог и опасений. Нам следует периодически остужать пыл нашей буйной фантазии и безудержных эмоций истинным пониманием реального масштаба повседневных бедствий, на которые мы изводим свою бесценную жизнь. Диапазон применения байки – бизнес-консультирование, семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, установка долженствования, установка катастрофизации.